Мощное средство для контрударов. Вследствие прорыва противника на правом фланге 62-й армии, 13-й танковый корпус вступил в бой ещё до завершения формирования танковых армий. Вечером 23 июля он был передан 62-й армии. Изначально корпус сосредоточивался на ожидавшемся направлении главного удара противника, примерно на оси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 и очень скоро была использована по прямому назначению. Боевая группа 16-й танковой дивизии распространилась глубоко в тыл 62-й армии, выйдя к Качалинской и создав угрозу штабу армии и коммуникациям не только 33-й гвардейской стрелковой дивизии, но еще даже не атакованная с фронта 181-й стрелковой дивизии. Жертвы немецких подразделений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 192-й стрелковой дивизии. Командир дивизии полковник Захарченко был убит в бою. Для координации действий окруженных соединений в котел был отправлен самолетом начальник оперативного отдела 62-й армии полковник Журавлев. Прибыв на место, он установил связь со штабом армии по рации 40-й танковой бригады. И уже 25 июля Взял управление окруженными войсками на себя. Так была образована так называемая группа полковника Журавлёва. В её состав вошли 676-й, 662-й, 427-й, 753-й, 294-й и 297-й стрелковой полки, 88-й и 84-й.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 Имелись две САУ с 128-миллиметровыми орудиями, одна со 105-миллиметровыми. Они были способны поразить любой танк союзников на дистанции свыше 2000 метров. Первоначально самоходки разрабатывались для борьбы с бронедеталями сооружений линии Мажино, но к кампании во Франции опоздали. По состоянию на 24 июля 1942 года 521-й дивизион был подчинен 14-му танкому корпусу, а на 26 июля он находился в подчинении 113-й пехотной дивизии и насчитывал бой готовыми одну САУ со 128-мм орудием и одну со 105-мм орудием.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 14-го корпуса.